«Я не уйду, но с вашего разрешения по караулю на улице. Нападение может повториться». «Когда так», — сказал Саймон, — «тебе способнее будет отогнать их, оставаясь в стенах дома. Такое видение боя наиболее подобает нам, горожанам, отбиваться из-за каменных стен. Этому мы хорошо научились, выполняя повинность понесению стражи К тому же в эту ночь было довольно переполоха и шума. Нам обеспечены мир и покой до утра. Ступай же за мной». С этими словами он потащил охотно сдавшегося Генри в то самое помещение, где они ужинали, и где старуха, которую, как и других, подняла на ноги ночное сражение, быстро развела огонь. «А теперь, мой доблестный сын, — сказал Гловер, — «Чего бы ты хотел выпить за здоровье твоего отца?» Генри Смит дал усадить себя на дубовую скамью и сидел, не отводя глаз от огня, бросавшего красные оцветы на его мужественное лицо. Он вполголоса бормотал про себя. «Добрый Генри! Отважный Генри! Ах, если бы она сказала «Милый Генри!» «Это что за напитки?» — рассмеялся старый Гловер. «Таких в моем погребе нет. Но если Херес или Рейнская или Гасконская подойдут для этого случая, скажи только слово, и запенятся чаши. Так-то...» «Горячая признательность», — продолжал вполголоса оружейник. «Такого она мне никогда раньше не говорила. Горячая...» — Признательность. Смысл этих слов не слишком ли растяжим? — Он окажется, друг, растяжим, как шкурка-козленка, — сказал Гловер, — если только ты положишься во всем на меня. Ответь же, чего ты хочешь выпить за завтраком? — Чего вам самим угодно, отец, — небрежно сказал оружейник и снова принялся перебирать сказанные ему Кэтрин слова. Она упомянула о моем горячем сердце, но упомянула я моей безрассудной руке. Как же мне избавиться от своего пристрастия к драке? Конечно, проще всего отрубить себе правую руку и пригвоздить к церковным дверям, чтобы Кэтрин больше никогда меня ею не попрекала. — Довольно и одной отрубленной руки за эту ночь, — сказал его друг и поставил на стол кувшин вина. «Что ты себя терзаешь, приятель? Она любила бы тебя вдвое горячей, когда б не видела, как ты перед ней благоговеешь. Но дело приняло теперь иной оборот. Не могу я жить под вечной угрозой, что проклятые головорезы прихвостни придворной знати разграбят мою лавку и разнесут мой дом, потому что мою дочь, изволить или видеть, прозвали «пердской красавицей». «Нет, я ей покажу, что я ее отец, и требую того повиновения, на какое дают мне право закон и священное писание. Я хочу видеть ее твоей женой, Генри, мое золотое сердце, твоей женой, мой храбрец, и не далее, как через несколько недель. Ну-ну, за твою веселую свадьбу, славный мой Смит». Отец осушил большую чашу и наполнил ее вновь для своего названного сына, который медленно поднес ее карту но даже не пригубив, вдруг поставил на стол и покачал головой. «Ну, ежели ты не принимаешь такую здравицу, не знаю, кому же ее принять», — сказал Саймон. «Что тебя смутило, неразумный мальчик?» Тут счастливый случай, можно сказать, отдает мою дочь в твою власть, потому что весь город из конца в конец станет ее срамить, если она откажет тебе. Тут я, ее отец, не только согласен ударить по рукам и сладить ваш брак, но от души хочу увидеть вас соединенными так крепко, как ни сшила бы и глаз И когда все на твоей стороне... И судьба, и отец, и все вокруг. Ты смотришь безумным, как влюбленный из баллады, который скорее бросится в тей, чем начнет ухаживать за девицей. Между тем, как посвататься к ней проще простого. Только улучши счастливую минуту.